Глава 13. «Тихо!» — я шикнул за спину, остро понимая, что сани не кажется. Гул действительно нарастал. Он слышался где-то за стенами и над потолком. Сперва было очень похоже на гудение кондиционера, но чем ближе приближался звук, тем больше цокота и скрежета добавлялось, как будто скребутся по металлу тысячи маленьких ножек. Гул пронесся прямо над нами, Куро вентиляции заходил ходуном и натужно заскрипел. Саня, дуй как броне! Я закрепил топор на рюкзаке, так, чтобы не болтался, но и достать было можно, и покрепче ухватился за Ремингтон. Закупорьтесь там и отойдите на безопасное расстояние. Я тебя не брошу, — возмутился Саня. Вот и хорошо. Ждите меня, пока по рации не вызову, и заберете. Я кивнул, типа спорить бесполезно. «Здесь что-то сильно кусачее, а в отличие от тебя мне это уже не так страшно». Саня поворчал, но доводы принял и потихоньку начал сдавать назад. Я дождался, пока он скроется в Старбаксе, получил подтверждение, что у парней все в порядке и бросился по коридору. Гулы и щелканье было повсюду, будто кто-то скребется и дышит за каждым поворотом, за каждой дверью, мимо которой я проходил. Но никто так и не появился. Только тень мелькнула в решетке вентиляции. За следующим поворотом коридор расширился. Дорогу перегородил небольшой брошенный погрузчик с палетой, заваленный картонными коробками. Я забрался в кабину и замер, разглядывая, что было с другой стороны. От машины и до самой двери на лестницу Пол был завален костями. Пять, а может и десять полных скелетов, если задаться целью и поиграть в сборку этого ужасного пазла, лежали полностью обглоданные в перемешку с рваными тряпками. Прямо под погрузчиком, облокотившись на колеса, Пол усидела мертвая женщина, чем-то похожее на встреченных ранее нянек. Да, чайкой она уже не поорет. Степень разложения как минимум пара недель. Ребра, вывернутые наружу, сильно больше, чем я наблюдал у других чаек. Кокона нет, только сохшиеся рваные края, как по телевизору у мумии. Но по форме ребер здесь 200-литровая бочка могла поместиться. Между ног и вокруг растеклось маслянистое пятно, от которого в разные стороны идут разводы, будто кто-то полз. «И кого, интересно, ты здесь родила?» Я ткнул стволом дробовика чайку в затылок. «И сколько? А, мать-героиня?» Ожидаемо мне никто не ответил. Тело с гулким стуком завалилось на бок, освобождая проход, но наступать на пятно никакого желания не было. За спиной послышался металлический скрип, перекрывая вездесущий гул. Вентиляционный короб надломился по шву, накренился, один покосился, и из отверстия хлынул поток темных сгустков. Первая мысль — крысы. Вторая — жуки или опарыши в миниатюре. Третья — слепни без крыльев размером с хорошо откормленную крысу. Я пальнул ближайшего — с ужасом наблюдая, что только малая часть дроби осталась в насекомом, а большинство срикошетило от хитинового панциря на спине. А вот когда твари начали прыгать, получив заряд дроби в полете в открытое брюхо, Реннингтон отработал на ура, разнеся сразу двоих на ошметки и отбросив еще одного. «Я еще раз выстрелил, развернулся и прыгнул на темное пятно». Проскользил, как по катку, несколько метров, и, чувствуя, что подошва теперь липнет к полу, бросился к двери на лестницу. Ввалился внутрь, трижды выстрелил по толпе жуков, выпрыгивающих из-за погрузчика. Лапки у них тоже становились липкими, стоило преодолеть масляное пятно, как они спокойно прыгали в рассыпную и бежали за мной по стенам. Я заблокировал дверь и замер. Оглядываясь и прислушиваясь, посмотрел вверх сквозь лестничные пролеты и, где-то совсем высоко услышал отдаленные вопль чайки, потянулся к зову, сканируя местность. И хоть гул здесь был слабее, общее впечатление не изменилось, те же шумы со всех сторон практически ровными волнами. Зарядил дробовик и, не обращая внимания на копошение и скрипки за дверью, начал подниматься по ступенькам. На втором этаже дверь заблокировали с той стороны. На третьем лежало еще одно тело няньки. Вот только на этот раз это был белый мужчина. Либо очень большой любитель пончиков из Старбакса, либо разнесло его уже после заражения паразитом и вынашивания потомства. Более-менее целым оставались только голова, ноги и руки, на которых еще можно было разглядеть лопнувшие брюки и рукава рубашки с коричневыми пятнами и разводами. Масло из-под него натекло почти на целый пролет. Не вляпаться я уже не смог. Попробовал пройти по перилам, но оступился и вляпался. И тогда уже специально залез в самую густую часть и покрутил ботинками. Схватился за перила, ногами уперся в стену, и, задрав задницу, попробовал потоптаться. Человек-паук из меня не получился. Оттолкнулся руками и, по сути, просто отжался от перил. Липко, но мой вес не держит. Пробовать испачкать еще и ладони я не стал. Поигрались и хватит. — Космос, прием! Мы слышали выстрелы! — скрипнула рация голосом Сани. — Порядок! Прилипая к ступенькам, будто в горячую смолу влез, я втопил по лестнице, делая короткие паузы между этажами. «Задрайте все! Тут мелочь какая-то стрёмная!» Мелочь напала на 24 м этаже. Потоком хлынула из выбитой двери, когда я уже прошел следующий пролет. Только что проходил и никого. Обломки мебели в коридоре, пустой кулер. Миниатюрная тележка с пустыми синими бутылями и сквозняк от разбитых окон. А еще через мгновение стрек от маленьких ножек, грох от пластиковых бочек и щелкание жвалами у меня за спиной. Я бросился бежать, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Ноги начали гудеть, пока приятная ломота от мышц под нагрузкой. Дышалось легко, будто не бег по ступенькам, а легкая пробежка, когда весь такой бодренький бежишь по парку, в наушниках играет какой-нибудь бодренький коммерческий хаос с мелодичным женским вокалом, а ты еще и умудряешься улыбаться и махать пробегающим мимо симпатичным девчонкам. Но как бы ни подействовал на меня стимулятор доктора Альберта, я все-таки начинал уставать. Оторвался почти до два пролета. Мелким тварям скачки по ступеням давались нелегко, но их преимущество было в количестве. Над головой загрещала чайка, и послышался грохот множества шариков для пинг-понга, поскакавших по ступенькам вниз. Я затормозил возле двери на этаж, мельком глянул на табличку с номером 37 и навалился на запертую дверь. Выхватил топор и несколько раз долбанул по дереву под магнитным замком, а потом разбежался и прыгнул на дверь плечом. Влетел в коридор, кубарем прокатившись по грязному обгорелому полу, перепачкался в саже и закашлялся от вони выгоревшего пластика. Подскочил к двери и захлопнул ее, подперев плечом. Замер, стараясь практически не дышать, и слушал, как за тонкой преградой гудит рой и цокают маленькие ножки. Пронесся один поток шелеста. Послышалось, как верхние встретились с нижними, ни вопли, ни ругани, только хрустящие удары и снижение скорости щелкания лап с усиленным гулом. Дверь напряглась, с той стороны в нее уперлось несколько тел, А в узкую щелью пола протиснулся тонкий отросток, похожий на лапку от креветки. С трудом поборол желание раздавить этот усик локатор. Аккуратно, стараясь не издать ни единого звука, переступил сначала одной ногой, а потом и второй. Усик прошелся до края двери и исчез. Минут через пять и еще четыре подобные разведки Гул наконец начал стихать. Общая масса схлынула, и слышались только отдельное пощелкивание. Сканер Зова подсказывал, что за дверью еще осталось несколько штук, а остальные встречными потоками разошлись вниз и вверх и все еще концентрируются на лестнице. Я осмотрелся, хотя смотреть особо было не на что. Этаж выгорел полностью. Пожарная система, если и сработала, то только для того, чтобы превратить все вокруг в черные оплывшие руины. Сквозь развалины стен четко проглядывались битые окна. Периодически накатывали волны свежего воздуха, но запах Гарри въелся во все вокруг настолько, что чище запах не становился. Першило горло, а одежда провонялась так, будто я на мангале резиновые покрышки жарил. Но, может, оно и к лучшему. Нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Это явно не про тараканов-мутантов. Я нашел в соседней комнате плавленные остатки оргтехники. Три некогда здоровых почти мне по грудь ксерокса отодрал их от пола, перепачкав все, что еще было чистым, и притащил к двери. Только после этого чуть выдохнул и пошел осматриваться. До склада лаборатории еще 20 этажей, плюс еще пять до кабинетов совета директоров, где, по мнению Астрид, могли найтись карты со всеми алмазными шахтами, а то и сразу указания, где именно нашли алмаз. Я подошел к окнам, подобрался вплотную к краю и, держась рукой за оконную раму, выглянул наружу. Жесть! То есть вид, конечно, открывался шикарный, Занятный и в чем-то даже полезный, но совершенно недружелюбный. Порыв ветра попытался сорвать меня. Голова слегка закружилась, то ли от кислорода, то ли новое для меня проявление побочки. Никогда раньше не боялся высоты, даже всерьез подумывал в детстве космонавтом стать. А сейчас подкатил комок, горлу и руки задрожали. Потянуло вниз. Какое-то извращенное чувство страха смешивалось с желанием узнать, каково это — просто шагнуть вниз. — Вадик, прием! — На Нафяфи, ты долго фе? — четверть пути преодолел. Пирания казалась совсем небольшой, но мое обновленное зрение позволило разглядеть и машину, и открытый люк, из которого торчала светлая макушка Вадика, и трех прыгунов, крадущихся к броневику за кустами на ближайшей клумбе. «Люк закройте, а то у вас гости на пять часов». «Где?» — макушка Вадика высунулась еще больше, и он начал вертеть головой. «Скройся, говорю, они сзади, справа, за кустами». Рация зашипела, послышалась какая-то возня, и проклюнулся уже голос Сани, а Вадик скрылся под крышкой люка. «Космос!» — Отработаем их. Ты давай там поскорее. А то я сам будто жажду здесь задерживаться. Я отлип от окна и пошел бродить по пепелищу в поисках второй лестницы или лифтового холла. Нашел сразу, чуть ли не единственное помещение с целыми стенами. За стальными двойными дверьми, закопченными окошками, разглядел лифтовый холл, а также двух пригуднов среди куч человеческих останков. Плотную приник к стеклу даже ладошки приложил, как будто в банное запотевшее окошко, подглядывая за девчонками. Каюсь, был грешок по балалетке. А вот прыгунам это не понравилось. По двери раздался удар, и прямо передо мной возникла оскаленная морда чудовища. Он клацнул зубами и со скрипом провел по стеклу с людявым подбородком, разглядывая меня с той стороны. Так близко я с ними еще не встречался. Изрезанное поджившими язвами лицо, перекошенные остатки носа, которым торчит окислившееся колечко пирсинга, в пасте, где вместо языка какой-то комок обрубок блестит, еще одно. А третье стягивает разбухшую бровь, практически закрывшую один белесый глаз. При всем желании красавцем его не назовешь, а тут еще и морду перекосила На колбасу с пупырышками, которую в сетку заворачивают, похож. Только еще пупырышки полопались. — Ты зачем нос проколол, дурик? Я отступил и приставил к стеклу дула Ремингтона. Отец как-то мне заранее обрисовал перспективы моего желания проколоть ухо и проверять серьезность его намерений я так и не решился. Но понимаю, проколотую бровь тоже готов понять. Возможно, Упок у поку девушек, мужикам все же странновато. Про язык слышал, что типа при оральном сексе добавляет ощущение. Все равно не очень понимаю, но принять могу. Но проколотый нос не понять, не принять не могу. Единственное желание, когда вижу, просто дернуть за колечко. Аж руки чешутся всегда так, что хоть сейчас отыграюсь. Стекло разлетелось в дребезги а вместе и с ним и верхняя часть черепа прыгуна. Аккурат по линии носа. Колечко еще раз блеснуло, и вместе с тушкой монстра исчезло из окошка, рухнув вниз. Второй монстр пришел в движение, зарычал и бросился на дверь. Но как только щелкнула помпа, загоняя в ствол следующий патрон, резко сменил направление и отпрыгнул к дверям лифта. Я даже выстрелить не успел, как прыгун растворился в тенях. Просунув дробовик в окно, я начал водить им из стороны в сторону, стараясь реагировать по шороху и отблеском зову. Искискис! Я пнул дверь, стараясь привлечь мутанта шумом, но эффекта это не дало. Ну хоть дверь открой, а? И я сам к тебе приду. Пришлось снова опустить в ход топор. Десяток ударов пара пинков, и я, вспотевший и разогретый стопором на перевес, влетел в холл. Увернулся, пропуская монстра, прыгнувшего из-за угла, и с разворота рубанул тяжелым лезвием чуть выше места, где у нормального человека должна быть поясница. Ненормальному мутанту тоже хватило. Туша с грохотом впечаталась в пол и поползла волоча отнявшиеся ноги. Я развернул топор, и вогнал кирку в бугристый затылок. Услышал какую-то возню и треск пластика оттуда, откуда я пришел, и поторопился вызвать лифт, то есть вбить лезвие топора между створок, надавить и жутким скрипом раздвинуть створки сантиметров на 50. Дно шахты терялось во тьме, и, судя по количеству тросов передо мной, то кабина лифта тоже была где-то внизу. Где-то далеко сверху пробивался свет, вероятно, от открытых створок. За спиной раздалось рычание, смешанное с гулом шелестящих панцирей, и хлопнула разбитая дверь. Как по сигналу, я прыгнул в шахту лифта, цепился в один из тросов и, обдирая руки, поехал вниз. Сам зарычал от досады, жал зубы и кулаки, но остановился. И скорее, скорее, пока не добежали мутанты, начал карабкаться вверх. На уровне открытых створок встретился с прыгуном. Он прыгнул, но я успел поджать ноги, чуть ли не коленями себя по ушам не похлопал. Сначала послышался удар обо что-то крепко, может, о крышу лифта, а потом шахту заполнил гул, щелканье и скрипы хитина от черной массы, водопадом хлынувший вслед за прыгуном. Вывалилось. Около сотни мелких монстров. На краю осталось всего четверо, то ли умное, то ли нерешительное. Двое после меня, а еще двое деловито обнюховали брошенные дробовик с топором, которые мне были нужнее. Чувствуя себя одновременно истребтизершей на шесте и обезьянкой на лиане, выкрутился так, чтобы держаться за счет ног. Достал дедушкин кольт, и стараясь соблюсти баланс между поли быстрее, пока не разбежались, и целся наверняка, второго шанса может не быть, прикончил всех четверых. Один выстрел, один труп и прилив радостных эмоций от очередного осознания, насколько же сильнее и крепче я стал после приема стимулятора. Раскачался и прыгнул обратно в холл. Быстренько закрепил на рюкзаке оружие, обмотал тряпками покоцанной ладони и, не дожидаясь новой волны гостей, вернулся на тросы и, насвистывая под беззаботное школьные воспоминания об уроках любимой физкультуры, полез по тросу, как по канату. Выход в виде погнутой створки двери нашелся уже на исходе даже не второго дыхания, а третьего. Весь запас заемной силы стимулятора закончился Ползти удавалось только на морально-волевых, фокусируясь на свете в конце тоннеля. По ощущениям я прополз и мимо склада, и мимо кабинетов совета директоров на нужных мне этажах, как не пытался цепляться и раскачиваться, не смог раздвинуть створки. А здесь, чуть ли не под самой крышей, появился шанс. Я поднялся чуть выше, разглядывая обстановку сквозь дырку в двери. На виду опасности не было, только светло-серые стены с таким же бледным ковровым покрытием. Качнулся, подлетел поближе и качнулся в обратную сторону, увеличивая амплитуду. Наконец дотянулся до порожка, ухватился за створку, втянул себя внутрь и рухнул на мягкий ковролин. Несколько секунд не двигался, прислушивался и ждал, пока мышцы перестанут гореть а к скрюченным после троса пальцем вернется хоть какая-то чувствительность. Когда смог подняться и нормально держать Ремингтон, пошел разбираться, куда же я попал. Табличка 65-го этажа, указатели на стенах с интересными надписями «Служба безопасности», отдел аналитики и что-то связанное с перспективными разработками, борьбой с конкурентами и слежкой за сотрудниками. Оружейной и склада только не хватало для полного счастья, а еще бы тишину, которую сразу с двух сторон нарушили вопли чаек. Зов подсказал, что по этажу на меня несется нечто дикое, но определить сторону не смог. Голодная аура неслась отовсюду, кроме одной стороны. Я бросился туда, проскочил коридор, свернул и через несколько метров уперся в стену с кабинетами. Не глядя на табличку, я распахнул первую попавшуюся дверь и понял, почему там тишина. Небольшой офис, метров пять в длину, с двумя столами по одной стенке и стальными картотечными шкафами по другой. А дальше бескрайнее синее небо. Приплыли, или точнее, прилетели. Я подошел к окну и глянул вниз. «Ну, прыжок веры я всегда успею совершить» я побарабанил пальцами по стеклу прикинул что и как может получиться и вернулся к двери приоткрыл на пару сантиметров и тут же захлопнул встретившись взглядом с крадущейся мимо нянькой вопль дурной мутантши пробил сквозь дверь зазвенели барабанные перепонки а из уха пошла кровь я не удержался на ногах и осел на пол вопль повторился либо чуть дальше, либо я уже оглох. Схватился за шкаф, цепляясь за выдвинутый ящик, подтянулся и, пошатываясь, встал. Потянулся к сканеру и опять чуть не оглох, только уже на ментальном уровне. Пять пульсирующих ярких пятен стояли напротив двери, и к ним приближались черные сгустки. Я потряс головой, потер глаза и влепил себе пару пощечин. Стало чуть полегче. Схватил картотеку и свалил ее на пол поперек двери. Ящики со столи вдребезгом раскрылись, на пол посыпались пластиковые папки с фамилиями на обложках. Я заметил знакомое имя Дуглас Маккорти, а сверху заголовок «Данные по Сьерра-Леоне». Схватил и запихнул в рюкзак. Пригодится. Мелькнула мысль найти такую же папочку на Астрид, Вдруг она замужем или там где-то дома куча детей, но только разозлился на себя и не вовремя, и если что будет важное, то сама расскажет. Свалил второй шкаф, попытался поднять его и закинуть на первый, но в дверь долбанулись с такой силы, что шкафы дернулись, зацепившись за угол стола, а меня отбросило к центру комнаты. Я поднялся, стараясь покрепче держаться на ногах, и достал Ремингтон. Орлята учатся летать. Им солитует шум прибоя. В глазах их небах голубое. Говорят, у некоторых такие моменты вся жизнь проносится перед глазами. Мне же только урок музыки вспомнился. Ничем орлят не испугать. Я выстрелил в тень, мелькнувшую в щелях треснувшей двери, но только разозлил того, кто был там. Уродливая когтистая лапа Одним ударом доломало остатки двери и кромсало лежащий на проходе шкаф, будто он из фанеры. Я выстрелил еще раз, крутанулся на месте и стал полить в окно, а когда стекла осыпались, подошел к краю и сделал шаг вперед.